«Значит, ты учишься наслаждаться болью». Так ли, эдак ли, все равно выходило по его. Векс убрал аспирин на место и вернулся со стаканом воды. Улыбаясь, он протянул его код. «Пей! Нужно поддерживать почки в рабочем состоянии, иначе они атрофируются». Пока убийца убирался на столике, Где он готовил бутерброды, кот спросила. Ты не подвергался насилию в детстве? спросила и сама себя возненавидела за этот вопрос, за то, что всё ещё не оставила попыток в чём-то разобраться. Векс рассмеялся и покачал головой. Это тебе в неучебник, кот и шеперд. Это настоящая жизнь. Так как же всё-таки насчёт? Нет. Мой отец работал в Чикаго бухгалтером, а мать продавала женскую одежду в Универмаге. Они меня любили, но покупали слишком много игрушек. Больше, чем мне было нужно, особенно когда я увлёкся игрой с с другими вещами с животными подсказала кот. Верно? Он немного покивал головой. А перед животными были насекомые или другие мелкие твари, вроде аквариумных рыбок и черепах. Это что? Написано в твоих учебниках? мучить животных самый первый и самый дурной признак лев пожал плечами мне это нравилось любопытно было глядеть как тупая тварь пытается спрятаться от огня внутри своего панциря тебе коты надо научиться быть выше пустых сентиментов Под закрыла глаза, надеясь, что он уйдёт на работу. Мои родители любили меня, они просто погрязли в этом заблуждении. Когда мне было 9, я устроил отличный пожар. Пока они спали, я вылил в постель баллончик жидкости для зажигалок и бросил сигарету. Боже мой. Ну вот, ты опять. Ну почему ты так поступил? Почему бы и нет? — поддразнил он. — Господи Иисусе! Хочешь ответ похуже? — Да. — Тогда смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Кот открыла глаза. Взгляд Вехса пронзил ее насквозь. Я сжег их. потому что мне начало казаться, что они кое о чём догадываются. О чём? О том, что я совершенно особенный мальчик. Они поймали тебя с черепахой, предположил кот. Нет, с соседским котёнком. Мы жили в живописном пригороде, и у соседей всегда было полным-полно домашних животных. В общем, когда они поймали меня за игрой, было произнесено несколько слов о необходимости показать меня врачам. Даже в том возрасте я понимал, что этого нельзя допустить ни в коем случае. Обмануть врача было бы гораздо труднее, поэтому я и устроил им маленький пожар. — И тебе ничего не было? — Да. Вик закончил прибираться и сел за стол напротив неё. Никто ничего не заподозрил. Пожарные сказали, что па курил в постели. Нечто подобное случается сплошь и рядом. Весь дом выгорел дотла, я сам едва успел выскочить. Бедная мамочка так кричала, так кричала. А я не мог добраться до неё, не мог спасти мою бедную мамочку. И потом я так испугался. Он подмигнул кот. После этого мне пришлось жить с бабушкой. Она была надоедливая старая склочница, битком набитая всякими дурацкими правилами, ограничениями, хорошими манерами и прочей вежливостью, которой я должен был учиться. Но сама она не могла даже Поддерживать в доме чистоту. В ванную просто невозможно было войти. Старуха довела меня до того, что я сделал свою вторую и последнюю ошибку. Я убил ее на кухне, когда она готовила обед. Два удара ножом по одному в каждую почку. Наверное, я действовал в состоянии аффекта, повинуясь внезапному импульсу. Сколько лет? Меня или бабушки? Хитро сощурился Векс, дразня её. Тебе? 11? Слишком мало, чтобы меня можно было судить. Слишком мало, чтобы кто-то мог действительно поверить, будто я знал, что делаю. Но они должны были сделать с тобой хоть что-то. Четырнадцать месяцев в сиротском приюте. Много всякой терапии, много консультаций с различными светилами, много-много внимания и сочувствия. Я, видишь ли, зарезал бедную старушку только потому, что не мог найти выход своему горю, вызванному случайной трагической гибелью возлюбленных родителей в этом ужасном-ужасном пожаре. В один прекрасный день я понял, что они пытаются мне втолковать и сломался. О, коты, я так плакал, так убедительно катался по полу и выл от жалости к своей бедной покойной бабушке, что мне поверили. Врачи и социальные работники становятся очень чувствительны, если начинаешь кататься по полу и рыдать в три ручья. А как ты выбрался из приюта?